Глава 12 «Холли». «Я не знаю, что мне делать, Тана. Я хочу, чтобы ты ответила на мой звонок. Я схожу с ума». Я шепчу эти слова в телефон, понимая, что я поступаю эгоистично, ведь я знаю, что она должна в этот вечер участвовать в ГОПРИ. Я продала душу записывающей компании за то, что обернулась полным дерьмом. Но я получила шанс осуществить свою мечту. «На что я готова пойти, чтобы спасти эту мечту?» Этот вопрос я снова и снова задавала себе в последние 48 часов. Я нахожусь на Манхэттене и чувствую себя так, словно наблюдаю за тем, как последние песчинки песочных часов падают вниз. У меня уже не остаётся времени. Чувство неизбежности, смешанное с беспомощностью, охватывает меня, и я ненавижу это чувство. Когда речь идёт о моей карьере, я хочу сама выбирать дорогу. Я не хочу, чтобы кто-либо другой руководил мной. Но этой возможности у меня пока нет. Я в последний раз смотрю на лист бумаги у меня в руке. «За» и «против». Потому что, очевидно, нужно делать именно так, когда стоишь перед подобным выбором. Нужно взвесить все возможности. Я могу обручиться с Джесси и еще долго участвовать в этом фарсе, в результате чего стану еще большим посмешищем в своей индустрии. Но мои директора будут счастливы, а моя карьера будет развиваться в нужном направлении. Другой выбор — Продать мое тело мужчине за огромные алименты после развода в надежде, что у него достаточно влияния, чтобы спасти меня от ярости, в которую непременно впадет вся студия. Возможно, я рискую своей мечтой, но я должна верить, что Тана права, этот мужчина так богат, что это даже не укладывается в моем воображении. А такие деньги дают огромную власть. Но согласится ли он использовать ее, чтобы помочь мне? Еще одним «за» В этой колонке станет потрясающий секс. Но смогу ли я поддерживать такие отношения, не подвергая риску себя и свои чувства? Он был таким требовательным в тот раз, и я не могу представить, что он станет другим на каждодневной основе. Но поймёт ли он, что моя карьера всегда будет стоять на первом месте? Выбрать ли безопасную дорогу? Или рискнуть всем? 60, 59, 58? У меня падает сердце, когда начинается отсчёт последних минуты до Нового года. Я делаю глубокий вдох и с шумом выдыхаю, а потом начинаю бежать.